избежании царапин и прочих смертельных травм. Кстати, раз уж мы тут на сказочных вордалаков охотимся, может, против них и сказочные средства сработают? Что там серебро, святая вода и осиновый кол? Или это на вампиров, которых просто так не убить? Эти ничего, убиваются и без волшебных предметов. А все же попробовать их святой водой, а? Бред, конечно. Ну а сами беспокойники эти не бред. Где-то возле метро Часовенка вроде была. Зайти может. А отсюда пора. И так задержались слишком. Не стоит надеяться на благодарность мирного населения. Хм. А мы тогда кто? Военное население? Партизаны. Ага. Ватника не хватает и ППШ через плечо. Но где же взять ППШ? Кстати, а ватник неплохая защита от зомби. Хрен прокузит. Подвижность, правда, так себе. И в машине не повернешься. Да и вообще шевелиться не хочется, устал. Выжило меня этим... боем. Ну да, считай боем. Хоть и бой это был... Никто в мою сторону даже ствола не навел. И противник так себе. Гопота обычная, где-то добывшая пистолеты, решившая, что теперь все можно. А все равно напряжение держит, не отпускает. Так что домой, хватит на сегодня. Тем более, что ищет двор и подъезд проходить. Домой? А куда? Можно было бы по магазинам, так закрыто везде. Это заправка на отшибе. Сюда пешком никто не ходит, вот и мертвяков не приманили. А где люди на улицах бывают, там уже так просто не пройти. Зомби на улицах действительно прибавилось. Топали дружными колоннами. Впрочем, не колоннами и не дружными просто топали. Или стояли. Каждый сам по себе, но густо. Так еще пару дней и не проедешь столько сбивать. Давай все же попробуем. Тут оружейные есть, а фиг его знает, Маш. Сможешь отсюда в интернет вылезти? x 3 как мобильник работает. Сейчас попробуем». Мобильник не работал, зато Wi-Fi зацепился за чью-то незакрытую сеть. Уровень сигнала низкий, но нам хоть какой-нибудь один запрос отработать на поиске. «Ага, на Алексеевской есть. Это недалеко. Едва не расталкивая бампером стоячих мертвецов, покатили». Машина их по-прежнему не привлекала. Не чуют добычи и не двигаются. Это хорошо. А некоторые куда-то идут. Куда же их тянет? Ну, вряд ли там что-то для нас хорошее. Так что пусть идут одни, а нам другое место. На проспекте обнаружилось довольно плотное движение, но все в сторону области. Перед Крестовским мостом виднелось два приземистых параллелепипеда БТРов с копошащимися возле них маленькими фигурками солдат. Километр почти до них. Впрочем, для КПВТ не дистанция, но зачем бы им в нас стрелять? Они мост перекрыли, отсюда в центр не пускают. То ли власть берегут, то ли живым там уже не место. Мимо них во всю ширину моста катил поток из центра, но нам как раз туда и не надо, нам направо, а потом дворами к дому. Возле оружейного стояло несколько машин, в основном средние руки джипы, старый поджерик, витара, две шевинивы, причем обе заряженные, Один черный с золотой решеткой «Чирок», привет из девяностых, заточенный под мини-кемпер «Делика» на зубастой грязевой резине. Охотники гламура не любят, но комфорту не чужды. Ну и наш боевой пепелац пристроился рядом. Конечно, такую вот «Делику» нам бы куда лучше сейчас иметь. У нее и проходимость вполне приличная, и внутри устроиться можно было уютно. Я ведь даже хотел такую бэушную купить. Но раз машины стоят, значит магазин работает. Продадут ли патроны без лицензии? Не положено, но на глоткоствол часто сквозь пальцы смотрят. Может, уговорю. Ну и набор дочистки купить с полагающейся химией на этой лицензии точно не надо. А мне нужен. Заржавеет же ружье, если не чистить вовремя. Кроме машин, вход отмечало несколько дважды мертвых. Тут есть кому их отстреливать. Собрались. То есть ружье под сиденье, пистолет за ремень, топоры в руки и пошли. На входе охранник поглядел на нас, жестом указал в угол. Там уже стояли чьи-то двустволка и МЦЭшка. Ну и мы рядом свои топоры поставили. Действительно, не гулять же с ними по залу. Металлоискатель так на тумбочке и лежал. Игнорировал его охранник. Зато помповик из рук не выпускал. За прилавком второй охранник с карабином, а кассир в будке из бронестекла. и вовсе как в доте, и тоже ружье рядом. Грамотно тут все, не подкопаешься. Да мы и не собирались. За продавца стоял седой, коротко стриженный мужик с каким-то очень спокойным лицом, и остальные посетители тоже соответствовали. Разговаривали негромко, руками не размахивали, и вообще духа, паники и бегства тут не наблюдалось, в отличие от заправки. Двадцатый калибр с пулей есть, уже не это было мало. — Картечь бери, по этим лучше всего. — Картечь плохо, я их топором в основном, иначе никаких патронов не, не хватит. А жена с ружьем страхует, если что не так. Мужик скользнул глазами по топорам, видимо, углядел следы крови, хоть и не близко до них. В глазах мелькнуло уважение. — Тогда мелкая дробь в контейнере в самый раз будет. — Сколько у вас сейчас за коробку? — Пять, подвесьте за патрон. — Ого, — протянул я разочарованно. А ты как хотел? Патроны сейчас дороже денег. Я б и не продавал, да не по-людски выходит. Ладно, на три коробки наберу. Думаешь, тебе одному патроны нужны? Оставь другим, имей совесть. Да не густо тут других-то. Ну ты порассуждай, у меня тоже не арсенал. В общем, одну коробку двадцать пять штук, дробь пятерка. Вблизи мало не будет, а если жена промахнется, так хоть вдали никого не убьет. Еще что брать будешь? Набор для чистки и масло банку. Идет. Пять пятьсот в кассу и забирай. Ну и ладно, и так уже все хорошо. Деньги, хрен с ними, главное, что про лицензию мужик и не вспомнил. Или скорее забыл, а то не по-людски выходит. Ну и спасибо ему. Теперь у нас на три полных зарядки. Магазин, правда, всего один, но это уже не страшно. Если десяти выстрелов подряд не хватило, то бояться уже поздно. Все, домой, хоть до вечера далеко, но сил уже нет никаких. Да и жрать хочется, с собой-то не взяли, опять привычка мирного времени. Попробовал еще раз дозвониться, не проходит сигнал, перегрузка на линии. Добрались они там до деревни или так, в квартире и сидят. Во дворе тоже обнаружились кадавры, две штуки, но далеко, у соседнего подъезда, дома напротив, через угол, метров полтораста до них, так что пусть стоят, не будем связываться». Кроме случае утром по холодку успокоим. Пока они еле шевелятся. Подъезд пока пустой. Вот пригодились наставленные по паранойи после терактов железной двери. Террориста они не остановят, а тупого мертвяка вполне. Главное, чтобы электричество было. Как выключиться, двери откроются сами. Требование пожарной безопасности работает сейчас против людей. Но пока дом стоит, свет горит и газ горит, и вода горячая. И это есть большой зергут, потому что мокрый я, как вагон, разгрузил.